Глава девятая. Пленники. Ветер выл, не умолкая ни на минуту. Соники потуже завернулись в плащи. Уже больше недели они следовали за бицхаунтом. Через два дня после встречи с собакой они перешли через гребень Великих Северных Гор. Теперь отряд двигался вдоль узкой тропы, ведущей на северо-восток чуть пониже высокого хребта. Собака признала хозяином бару и слушалась его команд, но не обращала внимания на команды других членов отряда. Бару назвал собаку «Блутарком», что, как он знал, на древнем наречии ходатти означает вновь обретенного или вернувшегося из долгого путешествия друга. Рота надеялся, что это хорошее предзнаменование и что те, кто вырастил собаку, также отнесутся к нему и его спутникам. Собака дважды помогла им избежать опасных встреч на дороге. Она чуяла даже то, что ускользало от глаз Бару и Мартина, опытных охотников. Оба раза, благодаря собаке, они успешно расправлялись с гоблинами, устроившими стоянки вдоль тропы. Было совершенно очевидно, что эту тропу на север контролирует мурман -Драмас. Оба раза гоблины охраняли перекрестки с тропами, ведущими вниз. Тропа бежала на юго-восток, затем повернула на восток, огибая северной вершины. Вдалеке путники видели обширное пространство северных земель и удивлялись. Для большинства жителей королевства слова «северные земли» служили удобным назначением неизвестных пространств по ту сторону гор, о природе которых можно было лишь догадываться – Но теперь, когда северные земли лежали прямо перед ними, реальность превзошла все ожидания. На северо-востоке, исчезая в далекой дымке, простиралась огромная долина Тандерхелл. Мало кто из жителей королевства бывал в этих местах, и любой пришелец должен был получить разрешение живущих здесь кочевых племен. На востоке Тандерхелла поднималась горная гряда, а за ней были земли, куда не ступала нога людей королевства. При каждом повороте дороги, каждом изломе тропы перед путниками открывался новый вид. Отряд немало поволновался из-за того, что собака отказалась спускаться вниз, так как Мартин считал, что пониже в горах у них было бы больше возможностей укрыться, чем на открытой тропе. Они продвигались вдоль северной гряды гор и лишь время от времени спускались до линии леса. Несколько раз они замечали, что не вся тропа образовывала «Единый путь». Было видно, что кто-то когда-то давным-давно взял на себя труд соединить ее отдельные отрезки. Не в первый раз за время пути Рольд отметил. «Этот охотник ушел довольно далеко от дома. Они уже были не меньше, чем сотни миль на восток от того места, где обнаружилось тело». «Да, и это странно, так как охотникам обычно поручалась определенная территория», — согласился Бару. «Может быть, его долго преследовали те тролли?» Но он понимал, как понимали другие, что на такое преследование ушли бы мили, а не десятки миль. Нет, причина далекого путешествия охотника была иной. Чтобы занять время, Рута Мартина и мальчики решили выучить диалект хадати, на котором говорил Бару, на случай, если им придется встретиться с родичами бывшего хозяина Блутарка. Лори Рольд хорошо говорили по-вабонски и знали кое-какие слова на языке хадати, так что выучить его им было легко. Труднее всех пришлось Джимми, но и он мог составлять простые фразы. Затем по тропе, яростно виляя коротким хвостом, прибежал Блутарк. Он громко лаял, что было необычно для него, и крутился на месте. Баро произнес «Стронно». Обычно, почуяв опасность, пёс становился в стойку и ждал команды Баро. Баро и Мартин выехали вперёд, пропустив собаку перед собой. Блутарк ринулся за поворот между двумя скалами и вниз по тропе. Саники повернули все за ним и осадили лошадей, так как на тропе напротив Блутарка стоял еще один бестхаун. Собаки обнюхали друг друга и завиляли хвостами. Но за второй собакой стоял человек в черных кожных доспехах с железной маской на лице. Он направил на них бестикалеку, который подпирался только длинной жердью. Он заговорил, но слова были неразборчивы из-за ветра. Бару поднял руки и что-то закричал. Большинство его слов унес ветер, но дружеские намерения его были очевидны. Вдруг сверху опустилась сеть, и все семеро всадников оказались в ловушке. На них тут же прыгнули солдаты в кожных одеяниях и быстро свалили спутников аруты на землю. Через короткое время все семеро были связаны по рукам и ногам. Человек в черных доспехах сложил шест и забросил его вместе с арбалетом за спину. Подойдя поближе, он дружески потрепал блутарка и свою собаку. Послышался звук приближающихся лошадей, и на дороге появился еще один отряд солдат в кожных одеждах. На этот раз Санников. Один из них заговорил с ними на языке королевства с сильным акцентом. Он сказал, «Вы поедете с нами. Не разговаривайте, или вам ставят кляп, не пытайтесь бежать, или вас убьют». Мару коротко кивнул своим товарищам, но Ролит начал что-то говорить. В то же мгновение ему ставили в рот кляп и обвязали вокруг лица тряпку, чтобы заставить его замолчать. А Рот оглянулся и кивнул остальным. Леников грубо посадили обратно на лошадей, привязав ноги к стременам. Не говоря больше ни слова, всадники повернули обратно, вводя с собой Арута и его спутников. Они ехали целый день и целую ночь. В пути делали краткие остановки, чтобы дать лошадям передохнуть. Пока лошади отдыхали, Арути и его спутникам немного ослабляли путы, чтобы снять судороги. Через несколько часов после того, как они двинулись в путь, кляп изо рта Рольда вынули, чему тот был несказанно рад. Но было очевидно, что захватившие их солдаты не позволят им разговаривать. На рассвете они увидели, что проделали почти половину пути между тропой вдоль горного хребта и под Затем они проехали мимо стада рогатого скота, охраняемого тремя бдительными вооруженными пастухами, которые помахали им рукой и приблизились к окруженному стеной населенному пункту. Внешняя стена была сложена из крепких, тяжелых бревен, скрепленных глиной. Сотникам пришлось объезжать глубокие рвы, вырытые вокруг стены, поднимаясь в гору по дороге серпантину. Во рвах по обе стороны дороги виднелись опаленные огнем деревянные колья, готовые пронзить споткнувшегося всадника. Рольд оглянулся и прошептал. «Должно быть у них прелестные соседи». Один из воинов немедленно подъехал к нему с кляпом на но их предводитель махнул рукой, так как они приблизились к воротам. Ворота распахнулись, и за первой стеной путники увидели вторую. Навесной башни не было, но территория между стенами могла эффективно служить для расправы с врагами. Пройдя через старые ворота, Аруто восхитился мастерством, с которым строились укрепления. Современная армия быстро взяла бы эту деревню, но это стоило бы многих жизней. Зато нападение гоблинов или бандитов отразить было легко. Очутившись внутри стен, Аруто стал изучать обстановку. В деревне было не более дюжины домов и все мазанки. Во дворе играли дети с серьезными глазами. На всех были подкольчужники, а на ребятах постарше – кожаные доспехи. У всех были кинжалы. Даже старики были вооружены, один из них проковылял мимо, опираясь на пику вместо посоха. Предводитель отряда сказал, «Теперь вы можете говорить, так как правило тропы не распространяется на территорию поселения». Его люди разрезали веревки, привязывавшие ноги пленников с тременом, и помогли им спешиться. Затем командир с знаком приказал им войти в дом. Внутри оруто его спутники оказались командиром патруля лицом к лицу. Лутар, который продолжал бежать рядом с Бару, лег у ног Хадати, высунув язык, и тяжело дыша. «Это редкая собака, она много значит для нашего народа», — сказал командир патрульного отряда. «Как она оказалась у вас?» Арота кивнул Бару. «Мы наткнулись на ее хозяина, убитого троллями», — ответил Хадати. «Мы убили тролля, и пес решил идти с нами». Командир задумался. «Если бы вы причинили зло её хозяину, собака убила бы вас или умерла бы, пытаясь это сделать». Поэтому приходится вам поверить. Но их обучают так, что они повинуются не каждому. Как вы даете приказы?» Горец произнес слово, и собака села, навострив уши. Он произнес другое, и собака легла, расслабившись. «Мои деревни были похожи собаки, хотя они такие большие». Командир прищурил глаз. «Кто вы?» «Я Бару по прозвищу убивающий змеи семьи Ордвин в клане Железных гор. Я Хадати». Он говорил на наречии Хадати, одновременно разматывая одеяло и показал свой плед и мечи. Командир кивнул. Он ответил на языке, достаточно близком языку Бару, чтобы остальные поняли его. Разница между языками, казалось, заключалась лишь в произношении и была незначительной. Много лет прошло с тех пор, как Хадати последний раз переходил через горы. Бару, убивающий змей. Это было почти поколение назад. Однако люди королевства обычно приходят сюда не с миром, а с войном. Из-за последнее время у нас их было более чем достаточно. Я не думаю, что вы шпионы, но это решать протектору. Он встал. Сегодня отдохнем здесь, а завтра снова в путь. Вам принесут еду. В углу корзина с ночным песком. Из дома не выходить. Если попытаетесь сделать это, то вас свяжут, будете сопротивляться, убьют. Когда он подошел к двери, Арута спросил: Куда вы везете нас? Командир оглянулся. В Армингар. Они выехали с первыми лучами солнца, направляясь из высокогорья в густой лес. Лутарг бежал рядом с Лошадью Бару. Ваун опять верили пленникам не разговаривать, но оружием вернули. Роте показалось, что захвативших решили, что в случае опасности пленники смогут оказать им помощь. А так как встретиться в этих местах можно было только со слугами Мурмандрамаса, а Рот это хорошим знаком. Было очевидно, что в некоторых местах лес вырубался, а дорогой пользовались довольно часто. Выйдя из лесу, они проехали через луг, где паслось небольшое стадо коров, охранявшееся тремя воинами. Один из них был охотником, выехавшим из деревни предыдущей ночью, остальные пастухами, но все держали на готове пики, мечи и щиты. Еще дважды за тот день они проезжали мимо пасущегося скота. Один раз это были коровы, другой раз — овцы. Стада охраняли воины, некоторые из них оказались женщинами. На закате солнца они пришли в другую деревню, и пленных поместили в дом, снова предупредив, что покидать его запрещается. Утром следующего дня, четвертого со времени пленения, отряд выехал к мелкому ущелью с рекой, спускавшейся с гор. До полудня они следовали вдоль реки, а потом начали подниматься вверх. Дорога поднималась вокруг горы, а река проходила сквозь скалы, поэтому почти час вид на низину был закрыт. Когда они вышли наверх, Арут и его друзья в изумлении приглянулись. Командир отряда, которого, как они уже знали, звали Дваян, Повернулся и сказал «Это Армингар». Город нельзя было разглядеть во всех подробностях, но то, что было видно, потрясало воображение. Внешняя стена поднималась на целых пятьдесят, а то и шестьдесят футов. Сторожевые башни на стене были расположены через каждые пятьдесят футов, а значит, лучники могли перекрывать стрелами больше территории. Когда путники подошли поближе, им открылись и другие детали. Навесная башня была огромной, целых сто футов в длину. Ворота выглядели скорее как сдвигаемая часть стены, а река, вдоль которой они ехали в горах, превратилась в крепостной ров. Между ним и стеной было не более фута. Когда они подъехали к городу, ворота на удивление быстро открылись, что плохо вязалось с их громоздким видом. Из города выехал отряд всадников. Поравнявшись, люди в обоих отрядах подняли правые руки в знак приветствия. Аруто отметил, что все они были одинаково одеты. Женщины и мужчины носили кожные доспехи и кольчуки. Металлических пластин видно не было. У каждого воина был меч и щит, пика или арбалет. Ни на плащах, ни на щитах не было никаких эмблем. Встречный отряд проехал мимо, и Орота снова обратил свое внимание на город. Мост через ров, по всей видимости, не был подъемным. Выезжая ворота города, Орота заметил знамя по внешнему углу навесной башни. Он смог различить лишь цвета. Золотой с черным. Но почему-то вид этого флага встревожил его. Внешние ворота за ними закрыли. Казалось, они закрылись сами по себе. И Мартин сказал, должно быть есть механизм, которым управляют изнутри. А рота продолжал молча наблюдать. Отсюда можно делать вылазгу сотней, нет, со 150 пятидесятью всадниками, не открывая внутренних ворот. Продолжил Мартин, наглядывая площадь вокруг навесной башни. Толщина стен была не менее 30 футов. Затем распахнулись внутренние ворота, и они вступили в Анмиргар. Город был отделен от стен полосой в сто ярдов. Затем начинались плотно застроенные районы, разделенные узкими улицами. Ничего похожего на широкие бульвары Крондора здесь не было. По виду зданий нельзя было угадать их предназначение. Пленники следовали за охраной и заметили, что мало кто слонялся без дела. Если здесь и занимались торговлей, то спутники Арута этого не обнаружили. Куда бы они ни посмотрели, все были в доспехах и вооружены. Лишь один раз они увидели женщину без доспехов. Она была на последнем месяце беременности, но и у нее на поясе висел кинжал. Даже дети чуть старше семи-восьми лет носили оружие. Улицы сплетались и изгибались, встречаясь на перекрестках. Похоже, город строили без определенного плана, — заметил Локлер. А Рут отрицательно покачал головой. Он строился по замечательному плану, с четкой целью. Прямые улицы хороши для торговцев. К тому же, их легче строить, если местность равнинная. Кривые улочки ты найдешь только там, где трудно строить прямые, как в Реланоне, который стоит среди скалистых гор, или рядом с дворцом в Крондере. Этот город строили на пласкогорье. Это значит, что улицы сделаны кривыми специально. Мартин, что ты думаешь? Думаю, что если стены будут проломлены, то отсюда и до другого конца города можно расставить засады через каждые 50 футов. Он показал рукой вверх. «Смотрите, все здания одной высоты. Могу поклясться, что крыши у них плоские, на них можно попасть изнутри. Превосходное место для лучников. Посмотрите на нижние этажи». Джемми и Локлер посмотрели и поняли, что имел в виду герцог Крайти. В каждый дом вела лишь одна тяжелая деревянная окованная железом дверь. Окон в домах не было. Мартин сказал, «Этот город спроектирован для обороны». Двайн повернулся и заметил, «Ты правильно понимаешь». Они продолжали свой путь через город. Горожане на мгновение отвлекались, чтобы посмотреть на чужестранцев, а потом вновь возвращались к своим делам. Из густо застроенного района они выехали на рыночную площадь. Повсюду, куда ни взгляд, стояли палатки торговцев. Между ними толпились покупатели. "Смотрите!" воскликнула Рота и показал на крепость. Казалось, она выросла из огромной скалы, которая примостился город. Цитадель была не менее 30 футов высотой. Ее окружала еще одна тридцатифутовая стена, а вокруг стены вился еще один ров. Джимми заметил. «Должно быть, они ожидают нехороших гостей». «Похоже, у них надоедливые соседи», — согласился Роальд. Услышав эти слова, те из воинов, кто понимал язык королевства, открыто засмеялись, согласно Кивая. А Рото сказал. «Если брать палатки-то, мы увидим еще один двор, открывающий место для боя. Чтобы взять этот город, потребуется положить немало жизней». «Так и было задумано», — сказал Двайн. В крепости им было приказано спешиться, и лошадей увели. Путники проследовали за Двайном в темницу, которая, однако, была чистой и просторной. Всех отвели в большую общую камеру, освещаемую медным фонарем. Двайн знаком велел им войти и сказал. «Ждите здесь. Если ушелшите тревогу, то выйдите наверх во двор, и вам скажут, что надо делать. Если же нет, то ждите здесь, пока за вами не пошлет протектор. Я скажу, что принесли еду». С этими словами он вышел. Джимми оглядел камеру и сказал, «Они не заперли дверь и не отобрали нас оружие». Марусел, сел. «А зачем?» Лори опустился на старое дьявол, положенное поверх соломы. «Нам все равно некогда идти, мы не сможем притвориться горожанами и спрятаться, а я не хотел бы прокладывать себе путь из города мечом». Джимми сел рядом с Лори. «Ты прав, и что же нам делать?» Арут отложил свой меч. «Ждать». Они ждали несколько часов. Принесли еду, и когда трапеза закончилась, вернулся Двайн. «К вам идет протектор, я хочу знать, как вас зовут и зачем вы шли сюда». Все глаза обратились на Аруту. «Думаю, что мы ничего не выиграем, если скроем правду, но можем приобрести, если будем откровенны», — сказал он. Потом ответил Двайну. «Я Арута, принц Крондера. «Это титул?» — спросил Двайн. «Да», — ответил Арута. «Здесь, в Эрмингаре, мы мало что помним о королевстве, у нас нет титулов». «Он много значит?» Бару чуть не разорвался от негодования. «Черт возьми, парень! Он брат короля, как и герцог и Мартин! Он второй по могуществу правитель в королевстве!» Однако это не произвело никакого впечатления на Двайна. Он выслушал имена остальных и спросил. «Ваша цель?» А Рота сказал. «Я думаю, мы подождем, пока не сможем говорить об этом с вашим протектором». Двайн как будто совсем не обиделся на такой ответ и вышел. Прошел еще час, и, наконец, дверь распахнулась. Вошел Двайн, а за ним светловолосый человек. А Рота взглянулся на него, ожидая, что это, возможно, сам протектор. Светловолосый человек был первым из виденных ими жителей, кто не носил кожных доспехов. Он был одет в длинную кольчугу поверх красного до колен камзола. Кольчужный подшлемник был откинут назад, оставляя голову непокрытой. Волосы его были коротко острижены, а щеки чисто выбриты. Большинство сочли бы, что у него открытое дружелюбное лицо. На глаза его сурово смотрели на пленников. Он ничего не сказал, а только внимательно изучил их лица. Он посмотрел на Мартина, как будто увидел в нем что-то знакомое. Потом повернулся к Аруте и долго смотрел на него, ничем не выдавая своей реакции. Кивнув Дуайн, он повернулся и вышел. «Кого-то он мне напоминает», — сказал Мартин. «Кого?» — спросил Арута. «Не знаю, каким образом, но могу поклясться, что я уже его видел». На груди у него был герб, но я не смог разглядеть его через кольчугу. Через некоторое время дверь опять отворилась. Тот, кто стоял за ней, остался снаружи. Виден был лишь его силуэт. Затем послышался знакомый громыхающий смех. И стоявший за дверью вошел в комнату. Что я пропал? Это правда! – воскликнул он и сквозь поседевшую бороду пленники разглядели широкую хмылку. Арута, Мартин и Джимми сидели, не смея верить своим глазам. Арута медленно встал. Перед ним стоял человек, которого он меньше всего ожидал увидеть в этой камере. Джимми вскочил и закричал. «Амос?» В камеру вошел Амос Страск. Когда-то пираты соратника Арута и Мартина во время осады Крайди с уранийским войском. Дородный морской волк заключил Аруту в медвежье объятие, а затем также приветствовал Мартина и Джимми. Ему быстро представили остальных. «Как ты попал сюда?» – спросил Арута. «Это долгая история, сынок, целая сага, но не сейчас. Протектор ожидает вас, а он не привык долго ждать. Мы можем рассказать все друг другу позже, а сейчас ты и Мартин должны идти со мной, остальные пусть ждут здесь». Мартин и Аруто пошли за Амосом по коридору и, поднявшись по лестнице, вышли во двор. Амос быстро перешел в главную башню крепости и заторопился. «Не могу вам всего сказать, но надо спешить», сказал он, подойдя к странной платформе, Жестом он показал, что нужно на нее встать. Потом он дернул за веревку, и платформа начала подниматься. «Что это?» — поинтересовался Мартин. «Подъемная платформа. Нам приходится поднимать тяжелые снаряды для катапульт на крышу. Платформа приводится в действие с помощью лошадей и лебедки. Она также помогает толстому капитану избежать необходимости идти вверх под 27 лестничным пролетом. Мои силы уже не те, что были раньше, ребятки!» И вот он стал серьезным. «А теперь слушайте. Я знаю, у вас есть сотни вопросов, но с этим надо подождать. Я все объясню, когда мы поговорим с Одноглазым». «С протектором?» — спросила Рута. «Это он и есть. И вот что. Не знаю, как вам объяснить. Но вы будете сильно удивлены. Я бы посоветовал вам не выходить из себя, пока мы с вами не посидим и не поговорим. Мартин, присмотри за ним». Он положил руку Аруте на плечо и притянул его к себе. «И помни, товарищ по плаванию, что здесь ты не принц». «Ты чужеземец, а с этими людьми это обычно означает падаль. Чужие здесь бывают редко, их не любят в Армингаре». Лиф остановился, и они сошли. Амос поспешил по коридору. На левой стене было несколько сводчатых окон, через которые открывался вид на город и долину за ним. Мартины и Аруте лишь мельком взглянули на них, но то, что они увидели, произвело на них впечатление. Они побежали за Амосом, который свернул за угол и знаками призывал их поторопиться. Около двери их ждал человек со светлыми волосами. Почему ты ничего не сказал? – спросил он шепотом Амоса, показав пальцем на дверь. Амос ответил: он хотел получить полный отчет от себя. Ты знаешь, какой он? Ничего личного, пока не закончит дело. Он не показывает своих чувств, но ему сейчас нелегко. Светловолосый кивнул, его лицо превратилось в мрачную маску. Я едва мог поверить в это. Квинат мертва. Это удар для всех нас. Он снял кольчугу. На камзоле у самого сердца был красный золотым золотом герб. Но человек повернулся и прошел через дверь, прежде чем Аруто смог разглядеть, что на нем изображено. Амос пояснил. «Патруль протектора попал в засаду, и многие погибли. Он сейчас на редкость в дурном настроении, так как во многом винит себя. Поэтому будьте поаккуратнее, пойдемте, а то он мне уши отрежет, если мы еще заставим его ждать». Амос открыл дверь и пригласил братьев войти. Они оказались в помещении, похожем на комнату для совета. В центре стоял большой круглый стол. У противоположной стены находился камин, наполнявший комнату теплом и светом. На всех стенах висели карты, но с левой стороны было большое окно. Сверху комнату освещали свечи в круглом подсвечнике. У камина стоял светловолосый человек, который разговаривал с другим, одетым во все черное от рубашки и штанов, да и еще не сняты кольчуги. Одежда его была покрыта пылью, а на лице выделялась повязка через левый глаз. В его черных волосах серебрилась седина, но осанка оставалась молодой. На мгновение Арута остановился, пораженный некоторым сходством. Он посмотрел на Мартина, который обернулся к нему. Мартин тоже заметил это. Не лицом, а скорее осанкой манерами этот человек напоминал их отца. Человек у Камина выступил вперед. И Арута смог ясно разглядеть герб на его плаще. Золотой орел распростер крылья на черном поле. Арута понял, что встревожил его, когда он заметил флаг на воротах. Только один человек на свете носил этот герб. Когда-то он считался одним из лучших военачальников королевства, а затем король объявил его предателем. Человек, которого обвиняли в смерти отца Аниты. Перед ними стоял злейший враг их отца. Тот, кого жители Армингара называли протектором, показал на два стула. В его низком голосе звучали повелительные нотки — Хотя говорил он тихо. Не приседатели, племенечки. Спросил Гайда Добастайра. Рука Аруты сжала руку от Кумича, но он ничего не сказал. И они сели. В сознание Аруты вертелось целое сутня вопросов. Наконец он спросил: "Как?" Гай перебил его. "Это долгая история, я оставлю Амусу. Сейчас меня беспокоит другое." В его глазах появилось выражение боли. Он на мгновение отвернулся, а потом снова посмотрел на братьев и обратился к Мартину. «Ты очень похож на Борика в молодости, ты знаешь это?» Мартин кивнул. Гай повернулся к Аруте. «Ты тоже чем-то напоминаешь его, но больше похож на свою мать. Тот же разрез глаз, хотя цвет другой...» Добавил он мягко. И вот он изменился, когда в комнату вошел солдат, принесший кружки. «У нас в Армингаре нет вина, здесь утеряно это искусство!» «Так как климат не позволяет выращивать виноград, но мы готовим прекрасный эль, а я хочу пить. Если хотите, присоединяйтесь». Он налил себе эль и дал Мартину и Арути возможность сделать туша. Гай сушил свою кружку, и на минуту его лицо опять помрачнело. Он произнес, «Боги, как я устал». А потом повернулся к братьям. «Ну что ж, когда Арман доложил, кого привел в адвайн, я не мог поверить своим ушам, но теперь я вижу, что это правда». Аруто скользнул взглядом по высокому блондину, освещенному огнем из камина. «Арманд?» Он внимательно посмотрел на камзолы, разделенный на двое гербовый щит с красным драконом на золотом поле и поднятой золотой львиной лапой на красном поле. де Савини!» — воскликнул Мартин. Человек у камина поклонился ему. «Барон Гилденхольд? Маршал рыцари святого Гунтера?» — удивился Аруто. Мартин выругался. Эй, идиот, я же видел его. Он был во дворце в Реланоне до того, как ты присоединился к нам, Аруто, В день коронации, когда ты приехал, его уже не было?» Арманд улыбнулся. «К вашим услугам, ваше высочество». «Насколько я помню, это не совсем так. Вас не было среди тех, кто давал присягу Льяму?» Тот покачал головой. «Это правда». На его лице появилось выражение, близкое к сожалению. Гай сказал... Все это часть истории о том, как мы появились в Армингаре. Сейчас же меня волнует, почему вы здесь и не создаёт ли причина вашего прибытия сюда угрозы городу? Почему вы поехали на север? Арута молча сидел, скрестив руки и глядя на Дебастайру прищуренными глазами. То, что городом правил Гай, выбило принца из равновесия. Он не знал, отвечать ли на вопрос. Возможно, необходимость найти Мармандрамаса шла вразрез с интересами Гая. Кроме того, Арута не доверял ему. Когда ТГА пытался захватить трон, что чуть не привело к гражданской войне, по его приказу погиб отец Аниты. Отец Аруто учил сына не доверять этому человеку и ненавидел само имя его. Он был настоящим восточным лордом, хитрым, проницательным, опытным в деле плетения интриг и предательства. Арута мало что знал о Дасвинье, кроме того, что его считали одним из самых способных правителей восточных земель страны. Но он был вассалом Гая и остался им. И хотя принц любил Амоса и доверял ему, тот был пиратом и не брезговал нарушением закона. Нет, у него были все основания оставаться осторожным. Мартин наблюдал за Арутой. Внешне могло показаться, что принц настроен агрессивно, но это была лишь видимость. Мартин понимал, что его брат сейчас борется с неожиданным потрясением и нежеланием вмешивать кого-либо в свою миссию, которая состояла в том, чтобы найти и убить Мурмандрамаса. Мартин видел, что и Амос, и Арманд тревожным нежеланием Арутой отвечать. Поняв, что ответа ему не дождаться, Гай стукнул кулаком по столу. «Не стоит испытывать мое терпение, Арута!» Он уставил на него палец. «В этом городе ты не принц. В Армингаре командует только один человек. И этот человек я!» Он откинулся назад, и лицо его под повязкой на глазу покраснело. Смягчив голос, он добавил. «Я не хочу показаться грубым, просто у меня много других забот». Он помолчал, долго задумчиво глядя на братьев, и, наконец, промолвил. «Я не знаю, зачем ты здесь, Арута, но твой выбор продиктован чем-то очень необычным. Или ты ничему не научился у твоего отца?» «Принц Крондор и двое самых могущественных герцогов королевства, Солодорские Крайди, едут на север в сопровождении наемного солдата, горца и двух мальчишек. Либо ты совсем выжил из ума, либо ты так умен, что это недоступно моему пониманию». Арута продолжал молчать. Но Мартин решил заговорить. С тех пор, как вы покинули королевство, там многое изменилось. Гай. Гай опять погрузился в молчание. Но мы за всем этим кроется история, которую мне необходимо знать. Не могу обещать вам помощь, но думаю, что наши намерения могут оказаться совместимы. Он повернулся к Амусу. Предоставим комнаты получше на корме. И добавил для Аруты: "Даю тебе время до утра". На в следующую нашу встречу я не советую испытывать мое терпение. Я должен знать, зачем вы явились сюда. Это важно. Если решишь говорить, позови меня раньше». Его голос опять помрачнел. «Я проведу ночь здесь». Взмахом руки он приказал Амос увести пленников. А Рута и Мартин последовали за моряком. И сразу за дверью Амос остановился. Он долго и пристально смотрел на Руту и Мартина. «Для двух таких умных парней вы неплохо постарались, чтобы показать всю свою глупость!» Амос вытер рот обратной стороной ладони. Затем он рыгнул и сунул еще один кусок хлеба с сыром в рот. «Ну а потом?» «А потом?» — ответил Мартин. «Мы вернулись, и уже через час Анита обручилась с Арутой. А помолка Лори с Каролиной состоялась немного позже». «Ха!» «А помнишь нашу первую ночь после бегства из Крондора на борту морского стрижа? Ты сказал мне, что твой братец уже на крючке, но шансов у него никаких!» Арут улыбнулся. Они все сидели вокруг большой корзины с едой и бочонкой Эля в просторной комнате, одной из тех, что предоставили в их использовании. Слуг не было. Еду принесли солдаты, и они сами накладывали еду и наливали Эль. Бару России начесал за ухом Блутарка, грызущего баранью ноку. То, что Бесхаунд оставался сходать, казалось, никого не беспокоило. Затем Аруто сказал, «Амос, мы болтаем уже целых полчаса. Может, теперь ты расскажешь нам, что происходит? Как, черт возьми, вы сюда попали?» Амос посмотрел вокруг. «Что происходит, так это то, что вы пленники или вроде того и останетесь ими, пока Одноглазый не изменит вашего положения. Должен сказать, что мне приходилось сидеть в камерах, а это лучшее из тех, что я видел». Широким жестом он показал на комнату. «Нет, если вы решили остаться пленниками, то это неплохая камера». Он прищурил глаза. «Однако не забывайте, что это все же тюрьма. Слушай, Аруте, я провел с тобой с Мартином много лет, и хорошо тебя знаю. Не припомню, чтобы ты был таким подозрительным, так что верно, что-то произошло за последние два года, если ты взял такой курс. Но здесь человек должен доверять, чтобы жить, дышать, есть или умереть. Ты понимаешь меня?» «Нет», — ответил принц, — «что ты имеешь в виду?» Ам задумался, а затем промолвил. «Люди в этом городе огружены врагами со всех сторон. Доверие к соседу к необходимости, если человек хочет вышить!» Он помолчал. «Слушай, я расскажу, как мы сюда попали, и тогда ты, может быть, поймешь!» Амас уселся поудобнее, налил себе ещё эли и начал рассказ. «Ну, в последний раз я виделся с вами, когда отплывал из гавани на корабле твоего брата!» Мартин и Арут улыбнулись при воспоминании об этом. «Если помнишь, по всему городу искали Гая». Вы его не нашли, потому что он предался там, где никому не пришло в голову его искать. Мартин от это удивление широко раскол глаза. Это было самым ярким проявлением эмоций, которые присутствующие когда-либо видели от него. На королевском корабле. Услышав, что король Родерик назвал Лима своим наследником, гай покинул Крондор и помчался в Реланон. Он думал, что кое-какие из его планов еще можно привести в действие. Но Объединенный Совет Лордов утвердил право наследования за Лиэмом. К тому времени, когда Лиэм добрался до Рианона, там собралось достаточно восточных лордов, чтобы Гай понял, что к чему. Было ясно, что королем будет Лиэм. Это было еще до того, как все узнали о тебе, Мартин. Так что Гай ушел в тени, его обвинили в предательстве. Но утром в день коронации пришла весть о том, что Мартин признан законным сыном. И Гай остался посмотреть, что из этого будет. «Поджигай удобного момента», — вставила Рута. «Не спеши его осуждать!» Резко прервал его Амос и продолжил более мягким тоном. Он беспокоился, что начнется гражданская война, и был готов сражаться. Но хотя он и остался, он знал, что по городу шныряют люди Келдрика. Он пару раз оставлял их с носом, хотя и с трудом. У Гай все еще были друзья в столице, и они тайно провели его и Арманды на борт королевской ласточки. «Да, что за славная была посудина!» Это было проделано как раз в тот миг, когда шапионские священники приехали во дворец, чтобы начать коронацию. Ну, в общем, когда я э позаимствовал корабль. Мы обнаружили, что у нас есть пассажиры. Так вот, сначала я хотел выбросить Гая Армандо за борт, или повернуть обратно, и связанно привести их к тебе. Но Гая может быть таким убедительным в своем роде, так что я согласился довести его до Бастайра в обмен на приличную сумму. Чтобы он мог затевать заговоры против Лема. скептически уточнила Рута. Черт побери, парень! взревел Ламас. Я выпустил тебя из своего поля зрения на каких-то два года и ты уже набрасываешься на меня как на полного идиота. Посмотрев на Мартина, он добавил: Ну и компанию тебе приходится терпеть. На ему закончить. Оризонил Мартин брата. Нет, он ехал не до того чтобы затевать заговор. Ему надо было привести в порядок дела. Он понял, что Леон приказал начать на него охоту, так что он решил кое-что сделать дома, а потом я должен был отвезти его обратно в Реланон, чтобы он мог сдаться вам. Арута был ошеломлен. Единственное, чего он хотел добиться, так это прощения для Арманды и других своих сторонников. В общем, мы дошли до вас, старые, стояли там пару дней. Потом пришла весть об изгнании. Да и к тому времени немного лучше узнали друг друга, так что мы поговорили и перерешили. Он поделу уехать из королевства. Да я хороший воин, и многие властители охотно взяли бы его на службу, особенно в Кэше. Но он хотел ехать куда-нибудь подальше, чтобы не встретиться на поле битвы с солдатами королевства. Мы решили пойти на восток, потом повернуть на юг, и идти до Кишанской конфедерации. Там можно было бы сделать себе имя. Он стал бы генералом, а я думал, что и мне было бы неплохо стать адмиралом. Мы немного повздорили с Армандом, но я хотел отправить его домой, в Гелденхоль. Но Арман странный человек. Он поклялся верности Гаю много лет назад, и так как он не присягал Лиему, то не хотел нарушать слово вассала. Это был самый дурацкий довод из всех, что я слышал. В общем, он сейчас с нами, так что мы отплыли, взяв курс на Конфедерацию, Но через три дня после отплытия из Бастайры за нами вязалась эскадра керезианских пиратов. Я бы сразился с двумя, даже с тремя кораблями этих разбойников, но пять! Ласточка была быстрой лодочкой, но пираты буквально дышали нам в спину. Четыре дня подряд небо было безоблачное, видимость безупречная и крепкий ветер. Для обычных пиратов они были слишком хитрыми. Они разошлись в разные стороны, и я не мог оторваться от них даже ночью. Каждую ночь я старался скрыться, и так и сяк. Но приходило утро, и на горизонте маячили ровно пять парусов. Прямо как миноги, никак не стряхнуть. А потом погода переменилась, с запада налетел ураган и полтора дня нес нас на восток. Потом ветер изменился, и нас отнесло на север вдоль берега, которого нет ни на каких картах. Единственное, что было хорошо в этой буре, так это то, что мы, наконец, отвязались от этих кирезианцев. Когда я нашел безопасную бухту, мы попали в воды, которых я не только не видел, но о которых никогда не слышал. Амос подставил опустившую кружку, и Джимми наполнил ее очередной порцией Элли. Все молча ждали продолжения. Мы остановились и решили осмотреться. Корабль нуждался в ремонте. Не то, чтобы он мог утонуть, но повреждения были достаточно серьезны, чтобы затруднить плавание. Я повел его вверх по большой реке. Должно быть где-то прямо на востоке от королевства. Ну вот. На второй день, когда мы стояли на якоре, на нас налетела чертова уйма гоблинов. Они убили часовых и захватили всех нас в плен. Эти ублюдки подожгли ласточку, и она сгорела до самой Ватерлинии. Потом они отвели нас в лесной лагерь, где ждало много темных братьев. Они погнали нас на север. Парни в моей команде были крепкими, но большинство умерло в пути. Этим чертовым гобрином было все равно. Нас почти не кормили, а если кто ослабевал, не мог больше идти, то его убивали прямо на месте. Я подхватил дивентирию. И Гай с Армандом едва ли не несли меня два дня. И поверь, это было нелегко для всех нас. Мы шли на северо запад по направлению к горам, потом через них. Счастье для нас был конец лета, иначе мы все замерзли бы насмерть. И все же мы еле выжили. Потом мы встретили других темных братьев, тоже с пленниками-людьми. Эти пленники говорили на каком-то странном языке, типа Вабонского, но некоторые понимали по-нашему, а некоторые восточные наречии Еще дважды мы встречали отряды темных братьев с пленниками, и все они направлялись на запад. Я потерял счет времени, но, должно быть, мы шли около двух месяцев. Когда мы подошли к равнине, теперь я знаю, что это была Избанская равнина, выползник. Я знаю теперь, куда нас вели, но тогда не знал. Мормон Драмас собирал рабов сар-саргот, чтобы они волокли осадной машины». Джимми взглянул на Локлера. Во взгляде юного сквайра горело негодование. «Затем однажды ночью на наших охранников налетел отряд всадников отсюда», — продолжил рассказывать Амос. Из двух сотен или около того рабов живых осталось только двадцать, так как гоблины темные братья принялись убивать всех подряд, как только всадники напали на лагерь. Я задушил одного своими цепями, когда тот попытался пронзить меня мечом. Я подобрал меч и убил другого, но он успел выцарапать протектору глаз. Арман был ранен, но вышел. Он крепкий мошенник. Из тех, кто был на ласточке, уцелели только мы трое. Еще двое матросов. Нас привезли сюда. Невероятно. — сказала Рута. Он откинулся к стене. — И все же мы живем в невероятные времена. — А как получилось, что чужеземец стал здесь правителем? — спросил Мартин. Амос налил себе еще Эля. — Это странный народ, Мартин. Они честны и мужественны, как никто. Но во многом они чужды нам, как Цуране, только по-другому. У них нет наследственных званий, все зависит от способностей. Через несколько месяцев стало ясно, что Гай первоклассный вы начальник. И они дали ему отряд. Армант я служили под его началом. Еще через несколько месяцев стало ясно, что он лучший из их командиров. У них здесь нет ничего вроде Совета Лордов Арута. Если что-то надо решить, они созывают всех на собрание на Большой площади, где обычно располагается рынок. Они называют такое собрание «Фольксрад», и все голосуют. Кроме того, решения принимаются теми, кого выбрали на «Фольксраде». Они вызвали Гая и сказали ему, что теперь он протектор Армингара. Это как маршал короля, но плюс еще он отвечает за безопасность города. То есть он главный шериф, полицейский, председатель городского совета и судебный пристав в одном лице. «А что сказал на этот счет предыдущий протектор?» – спросила Рута. она, должно быть, думала, что это хорошая мысль, поскольку она-то ее и высказала». «Она?» – не поверил Джимми. Амос пояснил. «Тут есть еще кое-чего, к чему нужно привыкнуть. Женщины, они прям как мужчины. Я имею в виду, когда дело доходит до отдачи выполнения приказов, голосований и других вещей. Вы сами увидите!» Амас задумался. и звали гвинат Она была прекрасной женщиной. И я не стыжусь признаться, что сам был немножко влюблен в нее. Хотя... Его голос стал немного веселее. «Я никогда не начну жить оседлой жизнью. Но если бы когда-нибудь я решился, она бы мне подошла». Он заглянул в кружку. «Ну на, Игай, я знаю о нем кое-что. Понемногу узнал за два года Рута. Я не хочу предавать его доверие. Если он сам все расскажет, хорошо. Но скажем так, они были что-то вроде мужа и жены. Оба влюбленные по уши. Именно она и передала ему заботу о городе. Она была готова умереть за него, а он за нее. Она ездила в походы рядом с ним и сражалась, как львица!» Его голос дрогнул она умерла вчера. А Рута и Мартин переглянулись. Мару и Роль не произнесли ни слова. Лори подумал о короле и не похолодел. Даже мальчики могли представить себе, что чувствовал Амос. А Рута вспомнил, что Амос говорил Арманду перед тем, как они вошли в комнату Гайо. И Гай винит себя. Да, одноглазый прямо как хороший капитан. Если что случилось с его командой, то это его ответственность. Амос откинулся назад, задумавшись. Гоблины и армингардцы долгое время сражались без затей. Набегут, снесут несколько голов и отступают. Армингардцы во многом походили на Цуране. Храбрые воины, но без настоящей организации. Но когда появился Мурмандрамас, братья быстро организовались, даже на уровне отрядов. Теперь они могут объединять 2-3 тысячи воинов под командой одного начальника. Когда мы появились здесь, братья регулярно били арменгарцев Гай оказался находкой для города, так как знает толк в современной военной науке. Он обучил их, и теперь у нас прекрасная конница, неплохая пехота, хотя убедить армингарца слезть с лошади почти невозможно. Но Гай делает успехи. Они опять воюют на равных с братьями. Только вот вчера... Все долго молчали. Затем Мартин сказал, «Амос, нам нужно кое-что обсудить». Ты понимаешь, что мы не были бы сейчас здесь, если бы не случилось нечто очень важное, что может иметь самые тяжелые последствия для королевства? Что ж, я оставлю вас одних на время. Вы были хорошими товарищами, я знаю, что вы благородные люди. Амус стал. Но вот еще что. Протектор — самый могущественный человек в городе, но даже его власть имеет пределы, если это касается безопасности Армингара. Если он скажет, что у вас с ним остался должок, никто не станет вмешиваться, когда вы выйдете на поединок один на один. Если вы победите, никто в городе не поднимет на вас руки. Но стоит ему сказать, что вы шпион, вы умрете, не успея повернуться на месте. А рота Мартин, я знаю, что между вами и Гайя враждая за вашего отца и за Эрланда. И я теперь знаю, что стоял за этим. Я оставлю это гаю, пусть он сам разберется с прошлым. Но вы должны знать, что здесь творится. Вы можете приходить и уходить, если не нарушаете закон. Или пока Гайя не приказал выкинуть вас вон. Или повесить, или еще что. Но он берет на себя ответственность. Он ручается за всех вас. Если вы предадите город, его жизнь, как и ваша, не будет стоить гроша. Как я уже сказал, эти ребята иногда бывают странными, их обычаи суровы. Так что учтите то, что я вам говорю. Вы предадите Гая, даже если, по-вашему, это будет сделано ради блага королевства. Эти люди вас убьют. Я не уверен, попытается ли я остановить их. Ты же знаешь, что мы не нарушаем обещания, Амос, ответил мартин. «Я знаю, но я хотел, чтобы вы поняли, что я чувствую. Я люблю вас обоих, и мне не хотелось бы видеть, как вам перережут горло». Не добавив больше ни слова, Амос вышел. Аруто откинулся к стене, размышляя над словами Амоса, и вдруг понял, что он смертельно устал. Он посмотрел на Мартина, и его брат кивнул в ответ. Дальнейшего обсуждения не требовалось. Аруто знал, что утром он расскажет Гаю все. Арут и его друзья поднялись на платформе и остановились у двери в комнату протектора. Было позднее утро, почти полдень, когда Гая послал за Арутой. Они прошагали по коридору и опять остановились. Стражник, который был послан за ними, терпеливо ждал, пока они с изумлением рассматривали вид, открывающийся из окна. Город начинался за заровом вокруг крепости. Там, в пределах городских стен, бурлила рыночная площадь. Но за стенами на северо-востоке раскинулась просторная долина, тающая вдалеке в томной дымке. С другой стороны над горами вставали высокие горные вершины. С запада по темно-голубому небу ветер нес белые облака, а равнине, поросшие отливающей янтарным блеском зеленой травой, не было ни конца, ни краю. Картина была восхитительна. Джейми оглянулся и заметил странное выражение лица Локлера. «Что такое?» «Я просто думал об этой земле», — ответил тот, показывая на равнину. «И что?» — спросила Рута. «На ней можно много чего вырастить». Мартин смотрелся в горизонт. Достаточно пшеницы, чтобы накормить все западные земли королевства, сказал он. Ты чего, фермер что ли? Удивился Джимми. Локлер усмехнулся. О чем ты думаешь, занимался барон в таком маленьком поместье, как рай земли? В основном разбирает тяжбы между фермерами, устанавливает налог на зерно. Тебе следует знать о таких вещах. Стражник поторопил их. Идемте, протектор ждет. Привет, Зарута и его товарищи. Гай поднял голову. С ним были Амос, Двайн, Армант и какая-то женщина. Арота взглянул на брата, заметив, что тот остановился. Герцог Радиус стоялся на женщину с нескрываемым восхищением. Арота положил руку на плечо Мартина и потянул его за собой. Принц еще раз взглянул на женщину и понял, что так привлекло внимание Мартина. На первый взгляд она показалась ему обыкновенной женщиной, но как только она встала и прошлась, ее манера держаться дала возможность по-новому взглянуть на нее. А она была великолепна. Как и большинство жителей города, женщина была одета в кожаные доспехи, коричневую рубашку и штаны. Но громоздкая одежда не могла скрыть ее чудесную фигуру и прямую, даже царственную осанку. У нее были каштановые волосы с неожиданной сеной прядью на левом виске, собранные в пучок с зеленым шарфом, и голубые глаза. Видимо, она плакала, веки ее припухли. Гай предложил Аруте его друзьям присесть. Арута представил своих спутников, а Га в свою очередь, сказал... Ну знаете, месье Арманд, да? это Бриана. Он показал на женщину. Один из моих командиров. Арота кивнул увидел, что женщина уже отвлеклась от своего горя и смотрит на Мартина. Быстро экономя время, Арота рассказал Гаю всю историю, начиная с возвращения Слием из долгой поездки по восточным землям, о первом нападении ночных ястребов, об откровениях в Шепианском аббатстве Сарта и походе за тёмным серебристом и о мнимой смерти принца Крондора. В конце он сказал. Чтоб покончить со всем этим, мы пришли, чтобы убить Мурмандрамаса». Услышав это, Гай недоверчиво покачал головой. «Это, конечно, смелый план, но...» Он повернулся к Арманду. «Сколько разведчиков мы пытались ослать в их лагерь?» «Шесть?» «Семь», — ответила Бриана. «Но они не были жителями королевства, не так ли?» Ответил Джимми, вынимая фигурку Ястреба из черного дерева на цепочке. И у них не было талисманов ночных ястребов, ведь так? Гэ почти раздраженно посмотрел на Джимми. Арманд, бывший барон Гервемхольд, открыл ящик шкафа и достал из него мешочек. Развязав его, он вытряхнул на стол штук шесть таких талисманов. Мы пробовали это, Сквер, и некоторые были жителями королевства. Среди пленников братьев, спасенных армингарцами, всегда найдется несколько человек из тех краёв. Нет, чего-то не хватает. А не знак, настоящий бандит, а кто шпион? «Скорее всего, магия», — вздохнула Рута. «Мы уже сталкивались с этой проблемой», — сказал Гай. «Но в городе нет заклинателей, будь то маги или священники. Похоже, что беспрестанная война, когда все должны быть постоянно готовы к бою, не оставляет места безмятежности, которая требуется при изучении этого мастерства. Или же всех учителей убивают. Но как бы там ни было, каждый раз, когда Мурман или его змеи брались за дело, мы дорого платили за это. Хотя...» Добавил он задумчиво. По какой-то причине он, слава богам, кажется, не спешит использовать свою силу против нас. Гай опять сел. «У нас с тобой, племянник, общий интерес. Чтобы ты понял, о чем я, позволь мне рассказать тебе об этом месте. Ты знаешь, что предки армингарсов перешли через горы, когда королевство присоединило Бабун. Они нашли здесь плодородные земли, но земли эти были уже заселены. И те, кто жил здесь раньше, с неодобрением смотрели на вторжение армингарсов. Бриана, кто построил этот город?» Женщина заговорила, и у нее оказалась мягкая контральта. По легенде боги приказали построить этот город, расе гигантов, которые потом покинули его. Мы оставили в нем все, как было. «Никто не знает, кто жил здесь раньше», — сказал Гай. «Далеко на севере есть еще один город, Сарт-Саргот. Он как две капли воды, похож на Армингар, и там находится столица Мурмандрамаса». «Значит», — сказала Рута, «если поищем там» то найдем его. Ищите, и он наденет ваши головы на пике своих воинов!» Фыркнул Амос. Гай согласно кивнул. «У нас другие заботы, Арута. В прошлом году его войско насчитывало больше двадцати тысяч. Столько, сколько в мирное время числится во всех армиях Востока вместе взятых. Мы ожидали нападения, но ничего не произошло. Возможно, что кампания была отложена из-за гибели любимого начальника Мурмандрамаса, которого убил твой друг». Он указал на Барро. Но в этом году Мормандрамас опять здесь, и сейчас он еще сильнее. Мы предполагаем, что под его знамением собрано более 25 тысяч гоблинов и темных братьев, и они пребывают с каждым днем. Я думаю, к началу похода у него будет более 30 тысяч воинов. Аруто посмотрел на Гая, но почему же он еще не выступил? Гай развел руками, показывая, что они могут попробовать предложить свой вариант. «Он ждет твоей смерти, помнишь?» – предположил Джимми. «Это связано с магией!» «Но он уже получил известие о моей смерти», — так говорил тот шпион Морган Кроу, — ответил Аруто. Га прищурил единственный глаз. «О чем это вы?» Аруто рассказал ему о шпионе в гостинице на дороге в Тайрсок и о планах темных братьев нанять инженеров Сергесена. «Так вот чего он ждал!» — воскликнул Га, хлопнув по столу. «У него есть магические силы, но по какой-то причине он не может использовать их против нас!» А без инженеров Сергей Сэн он не сможет снести наше укрепление. Увидев недоумение на лице Аруты, Гай объяснил. Если бы он мог разрушить стены Армингара, то не стал бы нанимать Сергей Сэна. Никто не знает, кто построил этот город Арута. Но кто бы это ни был, их умения выходят за пределы моих знаний. Я видел разные укрепления, но ни одно из них не было похоже на Армингар. Возможно, инженеры Сергей Сэна тоже не смогли бы разрушить их. Но они единственные могли бы попытаться, хотя бы с небольшой надеждой на успех. «Значит, раз Сергей Сен не придет, шансы защитить город увеличиваются». «Да, но есть и другие проблемы». Гай поднялся со стула. «Нам еще много надо обсудить, и мы продолжим позднее, а сейчас у мне собрание городского совета». «Что до вас, то вы свободно передвигаться по территории Армингара». Он отвел Аруту в сторону и сказал. мне нужно поговорить с тобой наедине. Сегодня, после вечерней трапезы». Все стали расходиться. Первыми вышли Бриан и Армант и Гай. За ними двинулись дваен и Амос. Амос подошел к Арутии Мартину, не сводившему глаз Брианы. «Кто она?» — спросил Мартин. «Один из лучших командиров города. Мартин, дочь Гвинет. «Теперь я понимаю, почему она так горевала», — сказал герцог. «Она узнала смерти матери только сегодня утром». Амос показал на город. и отряд патрилировал на Западе, охранял хутора и крали. Она вернулась несколько часов назад. Мартин удивленно посмотрел на него. «Фермерские хозяйства называют хуторами, а скотоводческие — кралями!» «Нет, она справится с горем. Меня больше беспокоит Гай!» «Он тщательно прячет свое горе», — заметила Рута. Он не мог избавиться от противоречивых чувств. Неприязнь к Бастаре, которую он воспринял от отца, боролась с ним с сочувствием к его страданиям. Однажды он и сам почти потерял Аниту, и, думая об утрате, который понес Гай, ощущал эхо пережитого ужаса и боли. Однако именно Гай приказал заключить темницу от Ниты, и это убил его. Гай был предателем, Арута отбросил беспокоящего мысли и пошел сам с сам Мартином. А герцог Ради все еще продолжал расспросы о Бриане.